В седи старух, бог знает, когда набравшихся в избу пошли шепотки, пересуды, всем в удивлении было, почему старик решил отписать дом невестке, раз его у него родного внука нету. Лиза да яслизами. Она стояла на ногах у старика, протянула к нему руки. Татя, ты ведь не ладно говоришь, какой мне дом? Что ты на веку неслыхана, чтоб невестки дом отписывали? Верно, верно, свад поддержал ион Фиса. У тебя внук родной есть и правнук есть. Лизоветы тебе как родная, всяк знает, а только порядок есть, порядок в том же духе. Говорили старику мать Марфорепишна Пётр Житов И особенно с жаром убеждал Михаил Потому что отпиши, старик, дом Лиски Разговоров не оберешься А скажут, оболванили старика Вот он и твердит, без памяти Лизавете ничто не помогало Степан Андреянович стоял на своем Весь дом и все постройки при доме Лизавете одной Елизавете в конце концов что было делать сел и за стол колхозные счетоводша Алёна Житова и скоро все услышали я такой-то и такой-то в полной памяти и здравом рассудке завещаю свой дом со всеми пристройками невестке моей пресленной Елизавете и Иванне в чем, собственно, ручно и подписуюсь. Степан Андреянович расписался сам, потребовал, чтобы приложили руку свидетелей, и лишь после этого облегченно вздохнул и закрыл глаза. Он завершил свои земные дела. Часть вторая. Глава первая. Егорша тягуче зевая продрал глаза и аж подскочил. Половина десятого. А потом увидел желтенькие из детства памятные цветочки на старомодных ходиках с белым потрескавшимся циферблатом и, успокоенный, откинул голову на подушку. Он дома. Голова трещала. Страсть, сколько выпито было за вчерашний день. Первую бутылку за помин деда они раздавили еще на аэродроме с пекой черемным. И Алексеем Тарасовым. Эко-черемный диспетчер районного аэродрома, старый колымщик, и как минуешь его. Просто клещом вцепился, когда он, Егорша, вывалился из самолета. А вот Алексей Тарасов его удивил. Сам приехал. Специально. Это инструктор тройкома. Правда, инструктор он особенный за той же самой овечьей хлев, когда отбегал, что и он, Егорша, Ихние дома в зазёрье впритык друг к дружке, но всё-таки что ни говори, шишка. И вот, помянули деда прямо в райкомском газике, а дальше известно. Заехали к Алексею на квартиру чайку попить. Помин. В Марьюшино председателя колхоза наскочили. Помин. А под Шаеволой рай топа встретили, как было не открыть бутылку». В общем, набрались. В Пекашино приехали, не знаешь, как и из машины вылезти. Правда, он-то, Егорша, сам, без посторонней помощи выкарабкался. Алексея Тарасова, того, как архиерея под руки вывели. «Эй, кто дома?» Никто не отозвался на его голос ни в избе, ни в чулане. Солнце начало припекать его светловолосую голову. Он повернулся набок, лицом к медному пылающему рукомойнику в заднем углу и стал припоминать, как очутился тут, на полу, на жаркой, набитой оленьей шерстью перине в бриджах, в нательной рубахе с бусиком. Он всё помнил, что было поначалу. Помнил Как подъехал к дедовскому дому, народу жуть, вся деревня, похоже, собралась. Помнил, как подхваченный Мишка и шёл по заулку, подоконжками и плакал даже. Помнил, как Мишка на ходу разъярённо шептал ему на ухо: "Нажрался, гад, не мог потерпеть". Да, вот такими словами встретил его закадычный друг и приятель. Потом, конечно, Запомнил встречу с дедом, он просто упал, просто рухнул на колени, когда увидел деда в белом сосновом гробу, маленького, сохнуса, какого-то ветхошного против прежнего. Да. Деда он запомнил на всю жизнь запомнил. А дальше, как говорится, пшённая каша в голове. Красное распухшее лицо лиски, плач рёв, гнусавый старушчий свят и божий святый и крепкий. Постоянные подталкивания мишки сбоку: "Стой, прямо". Эт. Ему припоминается, как возвращась с кладбища, сели за поминальный стол. Анфиса Петровна век бы не подумал такую речь, утолкнуло до пяток прошибло. Труженик, пример, никогда не забудем. А потом до вина дела дошло, что такое. Из наперстков за такого труженика подать стаканы. Ну и он Егорша, конечно, жарнул первый. Никого-нибудь деда родного похоронил. Вот после этого стакана у него в голове и загуляли шестеренки в разные стороны. Егорша поднялся с постели, прошел за занавеску, зачерпнул ковшом воды из-за потелого ведра. Водиться была что надо, холодная, утреннего приноса, и у него немного поосеяло внутри. Потом он опохмелился, какая-то добрая душа на самое видное место выставила неполного малыша, Лиска. Игорь шеглянул на ходики уже без всякого усилия. Хорошо, теперь работали шейные подшипники. Одиннадцатый час. Самое бы время ей возвращаться со своего коровьего предприятия. Блаженно до хруста в плечах потягиваясь, он вышел на крыльцо, спустился на землю и рассмеялся. Колец, а землица. Вот что значит долго не ходить по ней босиком. А вообще-то у них, у Ставровых, не земля, а шелк по всему заулку зеленый лужок. Это еще от бабки, и бабка Федосья любила травку, муравку под окошками. Ничего не изменилось в заулке из за его отсутствие. Если не считать, конечно, дедовской деревянной кровати с матрасом, выставленной на солнцевой изгороди. Та же матчта белые посреди заулка, которые он поставил перед уходом в армию, те же ушаты под потоками, тоже тяжёлые, высеченные из толстенного вывертня била, на котором гнут полозья. И даже роса в тени у изгородь возле нижней жерди та же. Нет. Новое в заулке было, а хлупень — огромное, стесанное с обоих боков бревно, уложенное на березовых слегах вдоль стены двора. Сам хлупень уже потемнел, и, судя по всему, к нему дед не притрагивался с весны, а вот над конем трудился недавно, и затесы свежие, и щепа на земле белые. Егорша все-таки дал течь. Не у охлупня. Нет, насчет этого охлупня он ясно писал деду, не надрывайся ни к чему. И уж, конечно, не от того, что увидел дедовскую кровать с матрасом, такой обычай. Всегда все сушат да проветривают после покойника. Разревелся он, как баба, когда напоследок заглянул в сарай. Да увидел, как шевелятся, шелестят белые стружки от гроба. а ему вдруг почудилось, что дед с ним разговаривает. Но и брызнул обоими шлюзами брызнул. И только потом, когда вспомнил, что он солдат, сумел ликвидировать эту позорную аварию. Солнце разгулялось вовсю, даже в том городе, где стоит их Эннская часть не всегда так припекает в данную пору, а ведь этот город с энской частью, в которой он три года служил верой и правдой родине, где? В каких краях? Тех самых, про которые поется в песне, зацветали яблони и груши. В общем, здорово. Хорошо подставить свою ряху, пикашинскому солнышку просвечивает насквозь, как к рентгенам. Его можно просвечивать. Бриджи под коленками в обтяжечку из офицерского швиота. Сапожки хромовые, смотри за место зеркала. Подворотничок свеженький, белая каемочка, ну и... Соответственно ремешок со звездой. Блеск одним словом офицерний, каждый так ходит. Ну. А вышим, братья славяне, похвастайте, какие у вас за 3 года достижения? В оселицы и постной пятнице двор разломан на палатину. У Бааевых на ну, усадьбе тоже строительство. Второй угол у боковой избы зимницы кромсают на дрова.